что было дальше? Вы, небось, уже сами придумали конец, что, мол, все мы в девчонку влюбились, передрались, потом помирились и так далее. Так да не так. Нет, мы не влюбились в Оксану Вовнич. Мы сделали хуже. Мы сделали самое глупое из того, что могли сделать. Мы окружили ее мягким, почтительным обожанием». Простую, хорошую девушку мы вообразили королевой нашей зимовки, а себя ее рыцарями и слугами. Во всем виноват мой рассказ о дороге и тот памятный ночной разговор на камбузе у потухшей плиты. Именно тогда родился этот романтический образ неземной девушки. Но лучше уж я все расскажу по порядку. Мы отвели Оксане Вовничу лучшую комнату зимовки. Свободные от вахты люди вычистили, вымоли, выскребли комнату и торжественно ввели в нее гостью. Затем, поздравляя с новосельем, стали являться визитеры. Кок принес ей торт. Кушайте на здоровье. Ой, спасибо. Пожалуйста. Черных библиотечку. Времени много. образовывайтесь Да. Валерий приволок оленью шкуру. Для уюта. Ой, Валерик, спасибо большое. Ага. Спасибо, ребята. А я? Что мог подарить я? Я ведь был парень простой. И пока приходили гости с подарками, я учинил ремонт всей утвари. Смастерил качалку Туалетный столик, полочку для книг, подаренных Фёдором. Один только Яшка не унывак, не принёс никакого подарка. Он вошёл, заложил руки в карманы широко, расставил ноги и небрежно спросил. Но... как Оксанка устроилась? Он с первого же дня стал говорить ей «ты». Еще бы, они ведь оба были радисты. А мы ей всегда говорили «вы». Вот в чем дело. Да, эта девушка перевернула нашу зимовку. Мы увидели вдруг, что в наших комнатах грязно и неуютно. Что мы несносно много курим, редко бреемся. лексикон, который у нас в ходу... Но не будем касаться нашего лексикона. Странное дело... Мы заметили все это сами. Оксана Вовнич ни разу не поморщилась, не повела брезгливо носиком. Ей было абсолютно все равно, в какой избе и с какими соседями жить. Она скользила безучастным взглядом по нашим вытянутым лицам и только на одном лице останавливалась с почтением и страхом. Этим лицом был Яшка Неунывака, ее начальник. Бедняжка, она боялась, что окажется плохим радистом. Это она-то, работавшая в объятый пламенем рубки Озабоченная предстоящим ей экзаменом у Яшки, она, вероятно, и не замечала того, что творилось с нами. Не заметила ни выбритых щек доктора, не сияющих кофейников повара, не догадалась о причинах приподнятого праздничного настроения зимовки. А как было не заметить? Мы ходили именинниками. Почтительное обожание солнышка нашей зимовки проявлялось у каждого из нас по-своему. Федор Черных проявлял свое чувство тем, что никак не проявлял. Да-да, будь эта девушка для него безразлична, он и держался бы иначе, проще. А тут он весь был собран, На взводе он боялся, боялся выдать себя, боялся оскорбить ее взглядом, движением, словом и оскорблял сухой официальностью, пугая напускной строгостью. А может быть, он сам себя боялся?